но в случаях серьезных противоречий в законах или фактах, или же предубежденности, или некомпетентности суда низшей инстанции, пересмотреть дело должен суд более высокой инстанции. Отец Джорджа неоднократно намекал ему по разным поводам, что его страдания имели особую, более высокую цель. Джордж никогда не хотел быть мучеником и все еще не находил христианского объяснения своим испытаниям но дело Бека и дело Идолжи вместе вызвали большое бурление в его профессии. И вполне возможно, он все-таки окажется своего рода мучеником, пусть более простого и практического рода, юридическим мучеником, чьи страдания способствовали прогрессу в осуществлении правосудия. Ничто, по мнению Джорджа, не могло возместить годы, украденные у него в Льюисе и Портленде а также год подвешенного состояния после освобождения, и все же не найдется ли некоторое утешение в том, что страшное крушение его жизни в конечном результате обернется некоторым благом для его профессии. Опасливо, будь то памятуя о грехе гордыни, Джордж начал рисовать в воображении юридический учебник, который будет написан через сто лет. Апелляционный суд был первоначально учрежден в результате многочисленных судебных ошибок, вызвавших общественное негодование. Не самой меньшей из них было дело идолжи, подробности которого для нас интереса не представляют, однако следует упомянуть, что жертвой являлся автор железнодорожного закона для человека в поезде одного из первых справочников, прояснивших этот часто туманный предмет, а также книги, все еще используемой. Бывает судьбой похуже, решил Джордж, чем стать примечанием в истории юриспруденции. Как-то утром он получил длинную прямоугольную карточку с текстом, набранным изящными, прям-таки каллиграфическими шрифтами. Мистер и миссис Леки будут рады видеть мистера Джорджа Идолджи в зале Уайтхолл отеля «Метрополь» в среду, 18 сентября, в 2.45. По случаю брак-считания их дочери Джин с сэром Артуром Конан-Дойлем, Глип Хаус, Блэкхит, РСВ. «Ответьте, пожалуйста». Перевод с французского. Джордж был растроган сверх всякой меры. Он водворил карточку на каминную полку и ответил немедленно. Объединенное юридическое общество восстановило его в своих списках, а теперь сэр Артур возвратил его в человеческое общество не то чтобы у него были такие светские устремления, в любом случае не в столь высокие сферы, однако он оценил приглашение как благородный символический жест в отношении того, кто год назад спасался от безумия с помощью романов Тобайса Смоллета. Джордж долго раздумывал о подобающем свадебном подарке и в конце концов остановился на красиво переплетенных однотомниках Шекспира и Теннисона. Артур твердо решил сбить чертовых репортеров со следа. Никакого упоминания, где состоится брак с читанием его и Джин. Его мальчишник, обед в Гейте, конфиденциален, а полосатый тент у церкви святой Маргариты в Вестминстере натягивается в последнюю минуту. Лишь несколько прохожих собираются в этом сонном опаленном солнцем уголке рядом с Вестминстерским аббатством посмотреть, кто это решил сыграть свадьбу в укромную среду вместо показанной субботы. Артур одет в сюртук и белый жилет, а в петлице большая белая горденья. Его брат Иннес, получивший специальный отпуск в дни осенних маневров, нервничает в роли шафера. Сирил Анджел, супруг Додо, младшей сестры Артура, совершит обряд. Мам, чей 70 день рождения был недавно отпразднован, одета в серую порчу. Конни и Уилли тоже тут, и Лотти, и Ида, и Кингсли, и Мэри. Мечта Артура собрать свою семью вокруг себя под одной крышей так и не сбылась. Но тут, на краткие часы, они собрались все а мистера Уоллера в их числе против обыкновения нет. Церковь украшена высокими пальмами, у их оснований сгруппированы белые цветы. Служба будет состоять только из пения, и Артур, чье предпочтение воскресного гольфа церкви было уважено, позволил Джин выбрать гимны «Хвалите Господа, вославьте его вы, небеса». И «О, совершенная любовь, для мысли человечей непостижная». Он стоит у передней скамьи, вспоминая ее последние слова ему. «Я не заставлю тебя ждать, Артур. Я твердо предупредилаться. Он знает, что ее слова — железо. Конечно, многие могут сказать, что раз уж они ждали друг друга десять лет, лишние десять-двадцать минут никакой разницы не составит и даже поспособствуют драматичности события. Однако Джин, к его восхищению, абсолютно лишена этого так называемого кокетства невесты. Они должны соединиться в браке без четверти два. Значит, в церковь она войдет без четверти два. Надежнейшая основа для брака, думает он. И пока он стоит, глядя на алтарь, он размышляет о том, что не всегда понимает женщин, однако отличает тех, кто посылает мяч точно от тех, кто бьет в кривь и в кось. Джин Лейки появляется в церкви, опираясь на руку отца. В час 45 минут секунда в секунду. Подружки невесты встречают ее у дверей. Лили Лодер Симмонс, склонная к спиритуализму, и Лесли Роуз. Паш Джин, юный Брэнсфорд Анжел, сын Сирила и Додо, одетый в кремово-голубой Шелковый придворный костюм. Платье джин по крою принцесса из испанских шелковых кружев цвета слоновой кости расшита жемчужинами. Чехол из серебряной ткани. Шлейф, подбитый китайским крепдышином, не спадает от узла любящих, охваченного подковой из белой кожи, фата надета поверх венка из флер-д'оранжа. Артур почти ничего этого не замечает, пока джин приближается к нему, Он небольшой знаток женских платьев, а потому его совершенно не трогает поверье, что подвенечное платье жених не должен видеть до тех пор, пока оно не прибудет в церковь на невесте. Он думает, что Джин выглядит чертовски красивый, А в остальном его впечатление слагается из крепа, жемчужин и длинного шлейфа. Дело в том, что он был бы счастлив точно так же, если бы на ней была амазонка, Свои ответы он произносит сочно. Ее еле слышны. В отеле «Метрополь» величественная лестница ведет в зал уайт -холл». Шлейф оказывается чертовской помехой. подружки невесты и маленький Брэнсфорд без конца с ним путаются. И тут Артур теряет терпение. Он подхватывает новобрачную на руки и без малейших усилий несет ее вверх по ступенькам. Он вдыхает аромат апельсиновых цветков, чувствует вдавливающиеся в щеку жемчужины и в первый раз за этот день слышит тихий смех своей молодой жены.